Тут я и укрылся, счастливый уж тем, что нашел пусть убогий, но все же приют, защищавший от суровой зимы, но прежде всего от людской жестокости. Как только рассвело, я выбрался из своего укрытия, чтобы разглядеть соседний с ним дом и выяснить, не опасно ли тут оставаться. Пристройка находилась у задней стены дома, К ней примыкал свиной закут и небольшой бочаг с чистой водой. В четвертой стене было отверстие, через которое я проник, но теперь, чтобы меня не увидели, я заложил все щели камнями и досками, однако так, что их легко можно было отодвинуть и выйти. Свет проникал ко мне только из свиного хлева, но этого он было довольно. Устроившись в своем жилище и устав его чистой соломой, я залез туда, ибо в отдалении показался какой-то человек, а я слишком хорошо помнил прием, оказанный мне накануне, чтобы желать с ним встречи. Но прежде я обеспечил себя пропитанием на день. Украл кусок хлеба и черпак, которому удобнее, чем гостю, мог брать воду, протекавшую мимо моего приюта. Земляной пол был слегка приподнят, а потому сух. Лиза из печи, топившейся в доме, давала немного тепла. Раздобыв все нужное, я решил поселиться в лачушке, пока какие-либо новые обстоятельства не вынудят меня изменить решение. По сравнению с прежним моим жильем в мрачном лесу, на сырой земле, под деревьями, с которых капал дождь, здесь был сущий рай, я с удовольствием поел и собрался, отодвинуть одну из досок, чтобы зачепнуть воды, как вдруг услыхал шаги и увидел сквозь щель, что мимо моего укрытия идет молодая девушка с ведром на голове. Это совсем юное и кроткое на вид создание, не похожее на крестьянок и батрачек, которых я с тех пор видел. Правда, одета она была бедно в грубую синюю юбку и полотняную кофту. Светлые волосы были заплетены в косу, но ничем не украшены. Лицо выражало терпеливость и грусть. Она скрылась из виду, а спустя четверть часа показалась снова. Теперь ее ведро было до половины налито молоком. Как она с явным трудом несла эту ношу, навстречу ей вышел юноша, еще более печальный на вид. Произнеся несколько слов грустным тоном, он взял у нее ведро и сам понес его к дому. Она пошла за ним. И оба не скоро скрылись. Позднее я снова увидел юношу. Он ушел в поле за домом, неся в руках какие-то орудия, видел я и девушку, работавшую то в доме, то во дворе. Осмотрев свое жилище, я обнаружил, что туда прежде выходило одно из окон домика, перезобитые расками. В одной из досок была узкая, почти незаметная щель, куда едва можно было заглянуть. Сквозь нее виднелась маленькая комната, чисто выбеленная, но почти пустая. В углу около огня сидел старик, опустив голову на руки в позе глубокой печали. Молодая девушка убирала комнату. Он она из ящика какую-то работу и села рядом со стариком. А тот, взяв инструмент, стал извлекать из него звуки, более сладостные, чем пение дрозда или соловья. Это было прелестное зрелище, его оценил даже я, жалкое существо, не видавшее до тех пор ничего прекрасного. Серебристые седины и благостный вид старца — Вызвали во мне уважение, окрот из девушки нежную любовь. Он играл красивую и грустную мелодию, которая вызывала слезы на глаза прекрасной слушательницы. Он, однако, не замечал их, пока они не перешли в рыдания. когда он что-то сказал, и прекрасное создание, отложив рукоделие, стало перед ним на колени. Он поднял ее, улыбаясь, такой добротой и любовью, что я ощутил сильные новые для меня волнения. В нем смешивались радость и боль, прежде не испытанные ни от холода или голода, ни от тепла или пищи, и отошел от окна не в силах выносить этого дольше.